нарушив даже самые сладостные обеты. "А зачем?" гневно воскликнул Энрико. "Зачем сокрушаетесь вы раньше времени и изображаете будущее в мрачном свете? Если небо захочет прибрать к себе короля, моего дядю, и сделать меня властелином Сицилии, то даю клятву обручиться с вами в Палермо в присутствии всего двора." Клянусь всем, что есть свято между нами. Уверения Энрика несколько успокоили дочь Сифреди. После этого беседы их вертелась вокруг болезни короля. Энрика обнаружил при этом свою природную доброту. Он скорбел об участи дяди, хотя и не имел особых оснований для печали. У же крови составляли его жилет властелителя, смерть которого приносила ему корону. Бьянка не знала ещё всех несчастий, которые ей угрожали. Приехав однажды в замок Бельмонте по каким-то важным делам, коннетабль Сицилии увидел её, когда она выходила из апартаментов отца, и был поражён её красотой. На следующий же день Он попросил её руки у Сифредди, который дал своё согласие. Но из-за болезни короля, приключившейся в это самое время, брак был отложен, и отец ничего не сказал о нём Бянке. Как-то утром, кончая одеваться, Энрико с удивлением увидел Леонцио, вошедшего в его покой в сопровождении Бянки. Ваше величество, сказал ему этот министр. Известие, которое я вам принёс, будет для вас тягостно, но сопровождающее его утешение должно умерить вашу скорбь. Король ваш дядя скончался. С его смертью вы наследуете Сикипетр. Сицилия вам подвластна. Вельможи королевства ждут ваших повелений в Палермо. Они поручили мне принять их из ваших уст, и я явился ваше величество со своей дочерью, чтобы оказать вам первые искреннейшие знаки преданности, которые составляет долг ваших новых подданных. Принц, знавший, что Рожер уже 2 месяца страдал постепенно подтачивающей его болезнью, не удивился этому известию. Однако пораженный внезапной переменой, происшедшей в его собственном положении, он почувствовал, что в сердце его зарождаются тысячи смутных переживаний. Некоторое время он пребывал в задумчивости, а затем, прервав молчание, обратился к Леонтио со следующими словами. «Мудрый Сефредди, я продолжаю по-прежнему считать вас своим отцом, вменяю себе во славу пользоваться вашими советами». Вы будете больше царствовать в Сецилии, чем я. С этими словами он подошёл к столу, на котором стоял письменный прибор, и, взяв чистый лист бумаги, подписал внизу своё имя. Что вы собираетесь сделать, ваше величество? спросил Сифреди. Доказать вам свою благодарность и своё уважение, ответил Энрико. Затем принц протянул бумагу Бьянки и сказал: Примите сударение этот залог моей верности и той власти, которую я вам даю над своей волей. Бьянка краснее приняла бумагу и отвечала Энрико: Ваше величество, почтительно принимаю милость своего короля, но я завишу от отца и прошу вас не гневаться на то, что передам эту бумагу в его руки. Да бы он сделал из нее то употребление, которое подскажет ему его благоразумие. Она действительно вручила отцу бумагу с подписью Энрика. Тут Си Фредди заметил то, что до сих пор ускользало от его проницательности. Он разобрался в чувствах принца и сказал, «Вашему Величеству не в чем будет меня упрекнуть. Я не злоупотреблю его доверием.